Повернувшись вперёд, но не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, Векс приподнял вогнутую лотком крышку консоли между сиденьями. Его пистолет никуда не делся, на месте был глушитель. Не выпуская оружие из руки, Векс повернулся назад вместе с креслом, поднялся и прошёл назад к кухне и крошечной столовой. Мясницкий нож, найденный им на заправочной станции, по-прежнему лежал на разделочном столике. Мосберг 12-го калибра, который он убрал в шкафчик над электродуховкой после расправы на бензоколонке, надежно держался в пружинных зажимах. Впрочем, это ничего не значило. Девица могла иметь свое собственное оружие. Правда... С того расстояния, с которого он наблюдал за ней, Векс не смог рассмотреть ни того, держит ли она что-нибудь в руке, ни того, что было для него едва ли не важнее, достаточно ли она привлекательна, чтобы убийство доставило ему удовольствие. Векс осторожностью двинулся дальше, в глубину своего тесного королевства. Он помнил, что За огороженной столовой находятся уходящие вниз ступеньки, где могла бы притаиться странная женщина. Но ее не было и здесь. Он шагнул в коридор и прислушался. Барабанил по крыше дождь, негромко ворчал двигатель. Дверь в ванную комнатку он открыл быстро и с шумом, заранее уверенный в том, что действовать скрытно в этой жестянке на колесах просто невозможно. Но и тут никого не было никто не прятался за вешалкой для полотенец и в душевой кабинке затем он проверил неглубокую кладовку за раздвижной дверью но и там никого не нашёл единственным помещением которое ему осталось обыскать была спальня вех остановился перед последней запертой дверью совершенно очарованный мыслью о том Что его гостья скорчилась сейчас в темноте комнаты и не подозревает о тех двоих, с кем ей приходится делить это тесное пространство. Сквозь щели под дверью и у притолоки не пробивался ни единый лучик света. Так что нет никакого сомнения, что лампу эта женщина не зажгла. Должно быть, она просто не успела присесть на койку. и наткнутся на спящую красавицу а может быть ощупью обходя спальню она нашла дверь стенового шкафа тогда если векс возьмёт и откроет входную дверь она сдвинет виниловую гармошку и бесшумно скользнёт внутрь ещё убежище какого-то ей будет почувствовать странный холод мёртвого тела висящего в шкафу вместо рубашки Вех с удовольствием посмаковал эту мысль. Искушение резко распахнуть дверь было непреодолимо сильным. Распахнуть и увидеть, как отпрянет она от мертвеца в шкафу, как налетит на кровать и отшатнётся от мёртвой девушки, увидеть, как замечется она в ужасе и услышать, как завижит при виде зашитых век юноши, скованных запястий трупа на кровати и самого Вехса, Однако если он позволит событиям развиваться именно по этому сценарию, ему придётся приступать к делу немедленно. Тогда он быстро узнает, кто она такая и что она, по её мнению, здесь сделает. Векс поймал себя на том, что ему вовсе не хочется, чтобы загадка, это удивительное и редкое приключение, выпавшее на его долю, разрешилось слишком быстро. Пожалуй, он получит гораздо больше удовольствия, если на время оставит свою новую пленницу в покое, а сам попробует проникнуть в её тайну силой мысли. Совсем недавно он начинал чувствовать лёгкую усталость, вызванную ночными трудами. Однако последнее удивительное событие снова взбодрило его. Разумеется, построив свою игру подобным образом, он несколько рискует. Однако жить глубокими и сильными ощущениями, одновременно избегая всяческого риска, невозможно. Опасность — вот в чем заключена вся прелесть и красота существования. И мистер Вехс бесшумно отошел от двери спальни. Стараясь производить побольше шума, он вернулся в ванную, громко помочился и спустил в воду. Пусть женщина думает, что она отправилась в эту часть своего дома не в поисках ее драгоценной персоны, а просто по нужде. если она и дальше будет полагать что ему неизвестно её присутствие она станет действовать в соответствии со своим первоначальным планом преследуя те цели которые побудили её забраться в фургон интересно будет посмотреть что именно она предпримет векс пошёл вперёд задержавшись в кухоньке чтобы налить себе чашку горячего кофе из двухлитрового термоса у плиты. Попутно он включил на потолке пару лампочек, чтобы отчетливее видеть в зеркале всё, что будет происходить у него за спиной.